Глава 28. Пулю в лоб и две в живот. Сеня решил собраться с мыслями. Получалось, что кроме как бухгалтеру некому было слямзить деньги, и сделал ли он это из корыстных побуждений, или для того, чтобы спасти их от Осипа, было уже неважно. Эту тайну он унес с собой в могилу. Сене казалось маловероятным, что это Осип убил бухгалтера. Но не стал бы он для этого пользоваться электричеством. Сеня знал, что у Осипа был пистолет, причем не один. Да и какой смысл Осипу его убивать? Ведь все, что Сениному партнеру было нужно, это вернуть пропавшие деньги. А кому нужен мертвый бухгалтер с деньгами, зависшими где-то за границей на счету какой-то левой компании? А может, Леву пытали и заставили отдать деньги? Но кто? Ведь хозяева денег по-прежнему охотятся на Осипа. Хоть бы они его поскорее поймали. Если Леву пытали, то зачем убили в лесу? А может, его убили в другом месте, а тело бросили в лесу? Как это теперь выяснишь? Не звонить же из тюрьмы в Новой Зеландии, в Израиль и расспрашивать полицейских, исследователя. Невероятно, чтобы Лёвина жена пошла на убийство. Она хоть и имела любовника, но Леву тоже нежно любила. Это все знали, за это возможно. лёвы ее и прощал. Так может быть, это дело рук любовника? О нем я ничего не знаю. Видел только один раз на вечеринке. Тип очень обаятельный, нужно признать. Хотя внешность всегда обманчива. Детей у бухгалтера не было. Терять им в общем было нечего. Хотя нет, жена Лёвы доктор наук. Причем увлечена своей наукой. Не стало бы, Она из-за двух миллионов идти на такое. Да и не так уж это много. Два миллиона шекелей. Ну, хороший дом в Европе. Ну, мебель. Ну, барахло. Вот тебе и все два миллиона. Это я и пытался вдолбить Осипу, но тот никогда не слышал. У него всегда одно на уме. Деньги поделить и рвать когти. Идиот. Как я вообще мог взять в партнеры такого отморозка? Сеня чувствовал себя очень некомфортно без четкой теории, объясняющей происходящее. Ладно, если верить даосистам, все в мире иллюзия. Так что я построю себе пусть ложную, но зато целостную картину того, что произошло. Итак, бухгалтер, узнав об аресте Сени и опасаясь, что осиб в Сене на отсутствие сбежит с деньгами, неважно, из благородных побуждений или с корыстными намерениями, посылает фиктивный факс в банк с Сениной подписью и успевает сделать перевод на счет одной из амстердамских компаний, с которой предварительно договаривается о сохранении денег или о переводе их дальше на контролируемый им счет. Он во всем признается жене и предлагает ей уехать на время за границу, переждать бурю в связи с неизбежным развалом Сениной компании в результате его ареста и исчезновения двух миллионов, возможно. Он дает жене нотариальную доверенность с апостилем, данные счета и инструкции, как эти деньги получить. Такая доверенность нужна на всякий пожарный случай, чтобы она могла получить эти деньги в Амстердаме. Жена пробалтывается своему любовнику, который работает в лаборатории, разрабатывающей портативные электрические батареи высокой мощности. Каким-то образом перед отъездом он встречается с Левой и убивает его. Детали не важны. Хотя весьма интересны. Возможно, они вписали бы в криминальную историю новую страницу. Дальше. Любовник увозит напуганную вдову в Амстердам, убеждая ее, что Лёву убил Осип. Итак, с этим теперь все более или менее ясно. Хотя бы до поры до времени. Сеня почувствовал себя уютнее. Он подумал, что если это так, то еще не все потеряно. Он В результате успешной апелляции скоро выйдет из тюрьмы. Попытается отыскать Левину жену и таким образом выйдет на деньги. Хотя интуиция подсказывала, что любовник кинет несчастную женщину, как только доберется до денег. Постепенно Сеню перестали интересовать деньги, смерть бухгалтера и прочая чушь. Все, что его теперь волновало в этом сюжете, не подставили ли его со всей этой новозеландской историей? «Почему старуха достает Осипа? Разве они вообще были знакомы?» И тут Сеню осенило. «Конечно! Ведь именно Осип дал ему адресок старухи В тот памятный вечер, узнав, что Сеня никак не может найти турагента, работающего с Новой Зеландией, услужливо подбросил ему адресок». На что же старухе теперь нужно от Осипа? Нонсенс!» «Хотя почему нонсенс?» – рассуждал Сеня. «Осип сначала был против моей идеи фикс». Смотаться в Новую Зеландию. Он предлагал снять деньги со счета, а потом уже рвать когти. Когда я на наотрез отказался, он вдруг изменил свое отношение к этой поездке. И даже позаботился, дал адресок. Но как Осип мог знать, что в Новой Зеландии я попаду в тюрьму? Никто не мог знать. Хотя почему никто? Если Осип был знаком со старухой, он мог знать и то, что паспорта у хохлов поддельные. И даже то, что в Новой Зеландии есть новый закон, карающий за эту ерунду сроком до 20 лет и штрафом до полумиллиона долларов. Может быть, таким образом он хотел меня вынудить взять деньги для уплаты моего штрафа? Чушь какая-то, получается. Хотя не такая уж и чушь. Это самый удобный путь увести деньги. И все свалить на меня. Он поставил мою подпись на факс, а бухгалтер таким образом заменил данные счета, куда перевели деньги. Осип всегда был ленив и мог быть очень неосмотрительным. Скажем, оставил этот документ на столе, а Лёва взял его и подменил. Нет, слишком сложно. В жизни все происходит гораздо проще. Однако откуда Осип мог знать про поддельные паспорта? Про тюрьму? А может не знал и действовал как всегда интуитивно. Хотел меня сплавить подальше со всеми этими заморочками, а самому провернуть дельце. Но все таки как он мог знать про ворованные паспорта? Ведь если бы я вернулся, то подлог сразу раскрылся бы. Вдруг Сеню словно ударила молнией. «Паспорта!» Это Осип достал старухе паспорта. Ведь у Осипа была подружка в Министерстве внутренних дел Израиля. Она еще в прошлом году внезапно переехала жить обратно в Киев. И Осип с довольным видом заявлял, что в Киеве теперь чувствует себя как дома. Сомнения быть не может. Осип с помощью своей подружки провернул аферу с кражей бланков паспортов и продал их старухе. Более того намеренно порекомендовав ей Сеню, как возможного сопровождающего для хохлов. А теперь хохлы вернулись и потребовали деньги назад. А старуха, естественно, наехала на Осипа, ведь наверняка у старухи крыша имеется. «Боже мой, как меня подставили!» Пронзила Сеня на сознание отвратительная мысль. «Хотя, может, я все-таки ошибаюсь? Может, часто так бывает, что все сходится один к одному, и сомнения быть не может?» «А потом все складывается совсем не так!» Сеня вспомнил, как у Светы однажды пропали все драгоценности. Она уволила уборщицу, а через несколько дней обнаружила, что исчезла шкатулка с драгоценностями. Все говорило за то, что ее взяла уборщица. Будучи бабой скандальной, она как-то слишком покорно смирилась со своим увольнением. Сеня уже решил навести справедливость по-свойски, но в последний момент шкатулка нашлась. «Да, истина многолика!» «Теперь мне кажется, что все сходится, но вдруг раскроется еще какой-нибудь факт и не оставит и следа от моей теории», – рассудил Сеня со вздохом. «Ведь если посмотреть на это дело строго, фактов у меня раз-два и обчелся. Единственный выход – поскорее выйти из тюрьмы и, раз и разыскать Осипа, да поговорить со старухой, прежде чем пустить им обоим пулю в лоб и две в живот», – мечтательно подумал Сеня, хотя знал что рука у него на это все равно не поднимется.